Каким образом мышление преодолевает трудности, которые само оно породило? Здесь у л о к к а трудности вовсе и не порождаются, но пробуждаются. Прежде чем мы будем в состоянии удовлетворить потребность в примирении, должна пробудиться боль разлада. Локковская философия, следует согласиться, представляет с о б о ю очень понятную и именно поэтому также и очень популярную философию, к которой примыкает все английское философствование, каким оно является и в наше время». Она представляет собою главный способ рассуждения того мыслительного отношения, которое в Англии называется философией, ту форму, которая тогда была введена в науку впервые и вообще возникшую в Европе. Это основной предмет культуры, наука вообще. и в особенности эмпирические науки, обязаны своим происхождением этому ходу мыслей. С тех пор выведение опытных положений из наблюдений называется у англичан философствованием. Последнее односторонне увлеклось ф и з и ч е с к и м и и государственно-правовыми исследованиями. Всеобщее о с н о в о п о л о ж е н и я политической экономии, как, например, выдвинутое ныне положение, что следует представить торговле свободу и вообще положение, основанное на мыслительном опыте, Познание о том, что в данной области оказывается необходимым и полезным, называется у англичан философией. Схоластический способ философствования, исходивший из основоположений и дефиниций, теперь отвергнут. Всеобщие законы, силы, всеобщая материя и так далее выводится в естествознании из восприятий. Таким образом, Ньютон считается англичан философом к а т е д з о х е н по преимуществу. Другим следствием этого распространения локковской философии является то, что в области практического философствования о гражданском обществе и государстве мысль направляется на конкретные проблемы, как, например, на вопросы о воле правителя, о подданных, о ставимых ими целях, о их собственном благе. Ставя перед нами такие конкретные проблемы, эти науки обращают наше внимание на присущее объектам их распространение существенное всеобщее. Но остается еще выяснить, перед каким представлением должны отступить все другие – Таким образом, у англичан возникла рациональная государственная наука, так как своеобразная английская конституция привела англичан больше и раньше других народов к размышлению о внутренних государственно-правовых отношениях. В этом отношении мы должны назвать здесь Гопса. Это рассуждение исходит из наличествующего духа, из своего собственного внутреннего или внешнего мира, так как основой в этих рассуждениях служат чувства, которыми мы обладаем, опыты, которые имеют место непосредственно в нас. Это-то философствование рассуждательского мышления и сделалось теперь общераспространенным, и благодаря именно этому философствованию и произошла вся революция в позиции духа. Второе. г у г о Гроций. г у г о Гроций сделал предметом своего рассмотрения международное право одновременно с Локком. И у него мы также видим вышеуказанный способ рассуждения – так как он впадает в совершенно эмпирический набор сведений о международных отношениях, комбинированных с совершенно эмпирическими рассуждениями. Гуго де г р о т родился в Делфте в 1538 году. Он был юристом. генеральным адвокатом и синдиком. Однако ему пришлось бежать в 1619 году, так как он был запутан в Барфельдском процессе. В продолжении долгого времени он проживал во Франции, пока, наконец, не вступил в 1634 году на службу к шведской королеве Христине, В 1635 году он был назначен шведским послом в Париже и умер в 1645 году в Ростовке во время поездки из Стокгольма в Голландию. Своё главное произведение, носящее название De jure bell et pacis Он написал в 1625 году. Теперь его никто не читает, но в свое время оно оказало величайшее влияние. Гроций собрал в нем исторические факты и отчасти факты из Ветхого Завета о том, как вели себя народы по отношению друг к другу при различных обстоятельствах войны и войны. мира, что признается ими правильным при этих обстоятельствах, образчиком его эмпирического рассуждения может служить следующее положение — пленных нельзя умершвлять, ибо целью войны является разоружение врага. Эта цель здесь достигнута. Не следует поэтому идти дальше и так далее. Это эмпирическое собрание фактов заставило осознать всеобщие рассудительные и разумные основоположения, привело к тому, что эти принципы получили признание и сделались более или менее приемлемыми. Так, например, мы видим, что устанавливаются принципы относительно степени правомерности применения королями насилия, ибо мышление стало направлять свое внимание на в с ё Мы не удовлетворены такого рода доказательствами, дедукциями, но мы не должны недооценивать того, что они дали». А именно благодаря им были установлены основоположения, имеющие свое последнее подтверждение в самих объектах рассмотрения, в духе и мыслях.